чукор и прочее и прочее всё это были признаки характерные он однако ж мне обе руки-то протянул а ни одной ведь не дал отнял вовремя мелькнуло в нём подозрительно оба следили друг за другом но только что взгляды их встречались оба с быстротой у молнии отводили их один от другого я вам принёс эту бумажку а в часах-то вот так ли написано или опять переписывать что бумажка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 Чрезвычайно странную казалось при этом его маленькая, толстенькая и круглая фигурка, как будто мячик, катавшийся в разные стороны и тотчас отскакивавший от всех стен и углов. успеем успеемс». «А вы курите? Есть у вас?» «Вот, папиросочкос», — продолжал он, подавая гостю папироску. «Знаете, я принимаю вас здесь, а ведь квартира-то моя а вот тут же, за перегородкой, казеннаясь, а я теперь на вольной на время».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 и по-прежнему как бы избегая встретиться глазами со своим гостем. «Я, знаете, человек холостой, и так не светский неизвестный, к тому же законченный человек, закоченелый человек, с семя пошел и... и... и заметили ли вы, Родион Романыч, что у нас, то есть у нас в России...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 «У светских, например, людей высшего тона, всегда есть разговорная тема. «Сэдюригер». Так уж заведено. «А среднего рода людей, как мы, все конфузливы и неразговорчивы. «Мыслящие, то есть. от чего это, батюшка, происходит? Интересов общественных, что ли, нет? «Али честны уж мы очень и друг друга обманывать не желаем? Не знаю А? «Как вы думаете?»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 Хе, хе Иронический же человек! Но не буду!» «Ах да, кстати, одно словцо другое зовет, одна мысль другую вызывает. Вот вы о форме тоже, Давича, изволили упомянуть насчет «знаете» допросик это -с. Да что ж по форме. Форма, знаете, во многих случаях вздорс. Иной раз только по-дружески поговоришь, ан и выгоднее. Форма никогда не уйдет, в этом позвольте мне вас успокоиться».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 «А это вы действительно совершенно правос!» — опять подхватил Порфирий весело и с необыкновенным простодушием, смотря на Раскольникова, отчего тот так и вздрогнул и мигом приготовился. «Действительно правос! Что над формами-то юридическими с таким остроумием изволили посмеяться? Уже эти, некоторые, конечно, глубокомысленно-психологические приемы-то наши не смешны с...» «Да, пожалуй, бесполезность в случае, если формой-то очень стеснены-с». да опять-таки я про форму, но признавай, или лучше сказать, подозревай кого-нибудь того, другого, третьего, так сказать, за преступника-с, по какому-нибудь и дельцу мне порученному». «Вы ведь в юристы готовитесь, Родион Романович?» «Да, готовился». «Ну, так вот, так сказать, и примерчик на будущее. То есть не подумайте, чтоб я вас учить осмелился». Эвона, ведь вы какие статьи о преступлениях печатаете? Нет. А так в виде факта примерчика смелюсь представить. Так вот, считая я, например, того, другого, третьего за преступника, ну зачем, спрошу, буду я его раньше срока беспокоить, хотя бы я и улики против него имею, и новый я и обязан, например, за арестовать поскорее, а другой ведь не такого характера, правос?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 А как увидели, что неприятель правильную осаду предпочел и ей первую параллель открывает, так куды, говорят, обрадовались и успокоились, умные-то люди. По крайности, на два месяца, значит, дело затянулось, потому когда-то правильной-то осадой возьмут. Опять смеетесь, опять не верите. Ну, конечно, правы и вы. Правы-с, правы с Это все частные случаи, согласен с вами. Представленный случай действительно частный-с.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 Прямо мне в рот и влетит. Я его и проглочусь. А это уж очень приятно. ха, -ха, -ха. Вы не верите?» Раскольников не отвечал. Он сидел бледный и неподвижный, все с тем же напряжением всматриваясь в лицо Порфирия. «Урок хорош», — думал он, холодея. «Это даже уж не кошка с мышью, как вчера было. И не сил же он свою мне бесполезно выказывает и подсказывает».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 «Но вы, я вижу, не верите Думаете, все, что я вам шуточки невинные подвожу?» Подхватил Порфирий все более и более веселее и беспрерывно хихикая от удовольствия и опять начиная кружить по комнате. А, «Ну, конечно, вы правы-с. У меня и фигура уж так самим богом устроена, что только комические мысли в других возбуждает. Буфонс, Ха -ха, ну я вам вот что скажу и опять повторюсь».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 «Эй, послушайте, старик, а серьезно говорю, Родион Романович?» Говоря это, едва ли тридцатипятилетний Порфирий Петрович действительно как будто вдруг весь состарился. Даже голос его изменился, и как-то весь он скрючился. «К тому же я человек откровенный «Откровенный я человек или нет? Как по-вашему?» «Уж кажется, что вполне». «Это какие-то вещи вам за даром сообщаю, да еще награждения за это не требую!» Ну так вот, продолжаюсь. Остроумие, по-моему, великолепная вещь. Это, так сказать, краса природы и утешение жизни. А уж какие, кажется, фокусы может оно задавать. Так что где уж, кажется, иной раз угадать какому-нибудь и бедненькому следователю, который притом и сам своей фантазией увлечен, как и всегда бывает, потому тоже ведь человек -с. Да натура-то бедненького следователя выручает, вот беда. А об этом и не подумает увлекающаяся остроумием молодежь, шагающая через все препятствия. Как вы остроумнейшим и хитрейшим образом изволили выразиться, он доположим и солжет, то есть человек-тос, частный-то случай-с, инкогнито и солжет отлично наихитрейшим манерам. Тот бы, кажется, и триумф, и наслаждайся плодами своего остроумия, а он хлоп». Да в самом интересном, в самом скандалезнейшем месте и упадет в обморок. Оно, положим, болезнью, духота тоже иной раз в комнатах бывает. Да все-таки-с, все таки мысль подал. Солгал-то он бесподобно, а натуру-то и не сумел рассчитать. Вот оно, коварство-то, где -с? Другой раз, увлекаясь игривостью и своего остроумия, начнет дурачить подозревающего его человека».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 различной аллегории начнёт подпускать. <смех> Сам придёт и спрашивать начнёт: "Зачем, где меня долго не берут?" <смех> и это ведь самым остроумнейшим человеком может случиться с психологом или литератором. -с. Зеркало натура, зеркалос, самая прозрачность. Смотри в него и любуйся, вот чтос. Да что это вы и так побледнели, Родион Романович?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 «Родион Романович, миленький, да вы так себя с ума сведёте! Уверяю вас, эх, ах, выпейте-ка, да выпейте хоть немножечко!» Он и заставил его взять стакан с водой в руки. Тот машинально поднёс было его к губам, но, опомнившись, с отвращением поставил на стол. «Да, с припадочек у нас былс. Этак вы опять, голубчик, прежнюю болезнь себе возвратите».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 «Да, про кровь спрашивали, до да работников и дворников с толку сбили. Ведь и понимаю, настроение-то ваше душевное, тогдашнее-то. давить ведь все-таки, этак вы себя просто с ума сведете, ей-богус, закружитесь. Негодование-то у вас уж очень сильно кипит, благородное -с от полученных обид».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 Да, правительствующий сенат, наконец, дело-то разобрал, и несчастный был оправдан и под презрение отдан. Спасибо правительствующему сенату. Эх, ма... ай яй, -яй. Да и так что же, батюшка? и так можно и горячку нажить, когда уж этакие поползновения нервы своей раздражать являются. По ночам в колокольчики ходить, звонить, да про кровь расспрашивать. Это ведь я психологию-то изучил всю на практике с... «Этак ведь иногда человека из окна или с колокольней соскочить тянет, и ощущение это такое соблазнительное. Тоже и колокольчики с...» «Болезнь, район Романович, болезнь. Болезнью своей пренебрегать слишком начались. Посоветовались бы вы с опытным медиком, а то, что у вас это толстый-то... Бред у вас. Это все у вас просто в бреду одном делается».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 да Да-с, желаю-с, окончательно вам скажу-с! продолжал он, слегка дружески взявший за руку Раскольникова немного повыше локтя. — Окончательно скажу Наблюдайте вашу болезнь. К тому же вот к вам и фамилия теперь приехала. Об ней-то помните? Покоить вам и нежить их следует, а вы их только пугаете. — Какое вам дело? Почем это вы знаете? К чему так интересуетесь? Вы следите, стало быть, за мной...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 «Да тише же, тише! Ведь услышат!» «Серьезно предупреждаю, поберегите себя!» «Я не шучусь», — проговорил шепотом Порфирий, но на этот раз в лице его уже не было давешнего бабьи добродушного и испуганного выражения. Напротив, теперь он прямо приказывал, строго нахмурив брови, как будто разом нарушая все тайны и двусмысленности. Но это было только на мгновение. Задачный был Раскольников вдруг впал в настоящее иступление — Но странно, он опять послушался приказания говорить тише, хотя и был в самом сильном параксизме бешенства. «Я не дам себя мучить», — шептал он вдруг по-давишнему, с болью и с ненавистью мгновенно сознавая в себе, что не может не подчиниться приказанию и переходя от этой мысли еще в большее бешенство. «Арестуйте меня, обыскивайте меня, но извольте действовать по форме, не играть со мной, не смейте». — Да не беспокойтесь же о форме, — перебил Порфирий с прежней лукавой усмешкой и как бы даже с наслаждением любуясь Раскольниковым. — Я вас, батюшка, пригласил теперь по-домашнему, совершенно этак по-дружески. — Не хочу я вашей дружбы и плюю на нее, слышите ли? — И вот же, беру фуражку и иду. — Нотка, что теперь скажешь, коли намерен арестовать? Он схватил фуражку и пошел к дверям.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 «Ну, какие тут депутаты, с батенька? Выобразиться же человеку! Да и так по форме и действовать нельзя, как вы говорите. Дело вы, родимый, не знаете. А форма не уйдет, сами увидите», — бормотал Порфирий, прислушиваясь к дверям. Действительно, в это время у самых дверей в другой комнате послышался как бы шум. «А, идут!» — вскричал Раскольников. «Ты за ними послал! Ты их ждал! Ты рассчитал! Но...»